Само собой, я не прихватил с собой ни винтовку, ни автомат. Лишний вес при таком прыжке в узкий коридор наверняка стал бы причиной моей гибели. Я и так влетел в кротовую нору, как стрела, прижав к груди руки и вытянувшись в струну, иначе бы алые края тесного тоннеля срезали с меня мясо пластами. А они могли. Я слишком хорошо помнил отрубленные пальцы незадачливого бойца воли. И на этот раз у меня тоже все получилось». Ведь если чего-то очень хочется, оно непременно происходит. Вылетев из огненного коридора, как пуля из ствола, я сгруппировался, перекатился, вскочил на ноги и увидел удивленные глаза Грачева, все еще стоящего возле окна и обернувшегося на шум. Какого он не ожидал. И его телохранители тоже. То есть у меня была секунда, пока они осознают происходящее, которое я и воспользовался, бросившись к генералу. Какие у меня были варианты? Захватить Грачева в заложники... «Бред собачий. Даже если я приставлю ему к горлу бритву, которая, повинуясь моему мысленному приказу, вылезла из ладони, и попытаюсь таким образом выйти с базы, ничего не выйдет. Борги-профи, их такими трюками не возьмешь. Кто-нибудь обязательно сзади выстрелит в локоть вооруженной руки, держащий нож у горла Грачева, отчего мое предплечье повиснет на полуоторванных сухожилиях. Ну а дальше по ситуации. Или добьют сразу, или не сразу, что гораздо больнее». А больше вариантов и не было, кроме как длинно прыгнуть еще раз и, воткнув нож чуть ниже левой ключицы Грачева, рвануть бритву вниз. Надо отдать должное генералу. Он успел схватиться за пистолет и даже выдернуть его из предусмотрительно расстегнутой хабуры. А вот совместить линию выстрела с моим телом не получилось. Четверти секунды не хватило. А дальше был удар моего тела в генеральское, отчего мы оба рухнули на пол. Правда, я тут же откатился подальше, чтобы не попасть под фонтан крови, хлынувший из грудной клетки Грачева. Он умер сразу. Рассеченное надвое сердце, это не проколотое. С таким дольше пары мгновений не живут. Вот и генерал быстро отошел в край вечной войны. Дернул пару раз ногами, и все. Я же стоял на четвереньках, как снарк, готовый броситься на врага. И удивлялся, почему в меня не лупят из семи стволов борги, Находящийся в кабинете теперь уже покойного Грачева. Нет, они, конечно, все держали меня на прицеле, но почему-то не стреляли. Одного из них я даже в лицо знал, начальник охраны с квадратной нижней челюстью, который привел меня к генералу после того, как я вылез в СПВЛРО Песчаное плато. Он первый, кстати, и нарушил мертвую тишину, повисшую в кабинете. Что скажете, братья, в честном ли поединке был убит наш генерал? Борги переглянулись, Один из них что-то прогудел в фильтрующую маску, закрывавшую половину лица. «Грачев вытащил оружие, но не успел применить», — сказал он. «Нападение было неожиданным», — произнес один из телохранителей генерала. «Это подлое убийство». «Да ладно», — пожал плечами начальник охраны. «Борг обязан всегда быть на чеку. Если противник опередил его, то он просто оказался лучшим профессионалом, чем убитый. Вот и все». «Согласен» кивнул какой-то здоровяк с полковничьими звездами на погонах. Если старый волк стал слишком медлительным, его убивает молодой и занимает его место. Я аккуратно, стараясь не делать резких движений, поднялся на ноги. Бритву обратно в руку втягивать не стал. Ни к чему боргом знать про наши с ней секреты. Так и стоял со сверкающим ножом в руке, продолжая искренне удивляться на тему, почему в меня не стреляют и о чем вообще сейчас идет разговор. А Борги продолжали с серьезным видом чесать языками. «Ну что, братья», — произнес начальник охраны, — «все мы свидетели убийства генерала Грачева. Кто считает, что он был убит в честном бою?» И поднял руку. Еще трое Боргов сделали то же самое. «Что ж», — сказал начальник охраны, поворачиваясь ко мне, — «ты, сталкер-одиночка, в честном бою убил нашего вождя. Знай, что есть у группировки Борг закон, который нигде и никем не написан» но мы храним его в наших сердцах. Ни один член группировки Борг не имеет права поднять руку на генерала. То же касается членов других группировок зоны, которым за подобное полагается немедленная смерть. Но если случается, что генерал Грачев погибнет в честном бою от руки достойного вольного сталкера, то этот сталкер должен стать генералом Грачевым, потому что генерал Грачев не может умереть. Все это было произнесено с пафосом, который, впрочем, всегда был свойственен Боргам. И в конце этой высокопарной речи все присутствующие ударили себя кулаком в грудь, хором сказав «Да будет так». Офигеть, короче. Тайный закон Борга на тему «Король умер, да здравствует король». Впрочем, в том, что генерал Грачев фигура бессмертная, свой смысл был. этокий незыблемый символ власти, который ничем не свернуть. В лицо его, помимо самих Боргов, мало кто знал, так что тема вполне реальная. Не совсем понятно, правда, почему достойным вольным сталкером мочить генерала можно, а остальным нет. Может, дело в незаинтересованности одиночек? Мол, член другой шайки, убив генерала, будет пытаться подмять Боргов под свою кодлу, а ловкий и крутой одиночка — свежая кровь, которая группировке может пойти на пользу. А что будет, если генерал погибает в бою? Перебил я его. Группировка выбирает нового генерала Грачева». Немедленно отозвался начальник охраны, словно ждал этого вопроса. «Ну да, логично, мог бы и сам догадаться». Оговорливый начальник охраны все не унимался. «Ты, снайпер, достойный сталкер, легенда зоны. Хоть многие из нас хотели и хотят тебя убить, против закона Борга пойти никто не посмеет. Ну что, ты согласен стать генералом Грачевым?» Я окинул взглядом семерых красно-черных. «У тех, кто не в маске, рожи угрюмые, не ничего хорошего». — Будь их воля, они б меня тут же на месте и пристрелили. Но закон есть закон. Хоть ответ и понятен был, но я все-таки на всякий случай спросил. — А выбор у меня есть? — Есть, — кивнул начальник. — Если ты откажешься, то будешь расстрелян, как убийца генерала Грачева. — Зашибись. Как говорится, колхоз — дело добровольное. Хочешь — вступай, не хочешь — расстреляем. Хотя в каждой ситуации есть свои плюсы, и если имеется голова на плечах, то можно повернуть все в свою пользу». «Я согласен», — сказал я. И прежде чем кто-то из красно-черных разинул пасть, проговорил. «Как ваш новый генерал, я приказываю, ни один член группировки Борг более не имеет права пытаться убить меня. И второе», — я ткнул пальцем у начальника охраны, «ты назначаешься исполняющим обязанности командира группировки до тех пор, пока я не вернусь, так как мне нужно закончить одно важное дело. Вопросы?» «Никак нет», — рявкнули красно -черные. Что и говорить, с дисциплиной у них было все в порядке. «Мои приказы донести до личного состава немедленно», — рявкнул я командирским голосом. И с удовлетворением отметив, как вытянулись в струнку присутствующие, скомандовал «Вольно». И ушел, слыша, как за моей спиной Борги хором начали что-то говорить в наплечной рации. «Если в спину мне не прилетели семь очередей, значит, скорее всего, сейчас в аналогичных устройствах всех членов группировки звучали команды, которые меня вполне устраивали. Это было странно, но я кратчайшим путем покинул припись. Шел по центральным улицам, прямым как стрела, и никто в меня не стрелял, хотя я не раз видел блеск оптики в окнах и на крышах зданий. Меня, несомненно, вели, но никто из снайперов так и не нажал на спусковой крючок. Один раз я заметил патруль Боргов, который, к моему удивлению, поспешил убраться из моего поля зрения и скрыться среди кривых деревьев, что густо росли в стороне от широкой улицы. Командир группы решил не рисковать. Мало ли, вдруг у кого-то из бойцов нервы не выдержат, и он, по мне, очередью полоснет. Вполне может быть, кстати. Как бы там ни было, я совершенно без приключений вышел к Янову и зашел в знакомый бар, где ближе к вечеру было немало народу, в том числе и борги, которые синхронно сделали вид, что меня не существует. «Ну, как оно?» Негромко поинтересовался бармен, когда я подошел к стойке. «Походу, задание я не выполнил», — сказал я. «Генерал Грачев жив». «Я в курсе», — усмехнулся бармен. «Генерал Грачев никогда не умрет. Просто мне важно было, чтобы сдох этот, а со следующим я как-нибудь договорюсь». «Ага, значит, бармен знал о тайном законе Боргов». «Походу, не такой уж он и тайный. Похоже, что об этом секрете Полишенеля только я и не был в курсе» так как не поклонник барных тусовок, где сталкеры активно обсуждают дела в зоне. Видно было, что бармен счастлив, как обожравшийся удав. Самодовольная улыбка не сходила с его щекастой будки. Видать, знатно его обложил налогами грачев у покоя его зона. — Ну и что, значит, теперь ты боргами рулишь? — поинтересовался бармен. — Ишь ты, как лихо по зоне новости распространяются. Не успел я покинуть Припять, как все все уже знают. — Типа того, — усмехнулся я. — Только надолго ли? — Думаю, ненадолго, — кивнул бармен. — Борги как волки. Им вожак впереди нужен. Перед глазами, чтоб стаю вел. А они ему под хвост смотрели, вывалив языки. А ты, одиночка, бродяга, какой из тебя вожак этой бешеной шоблы? — Не любишь ты красно-черных. Ох, не любишь, — покачал я головой. — А они не мешок баксов, чтоб я их любил. Не к ночи будут помянуты, — сфлюнул бармен. — Давай лучше наши дела порешаем. Короче, сталкер, я своих клиентов не кидаю, и если они мне хорошо делают, я делаю хорошо им. Не верил я, что ты с заданием справишься. Но коль так вышло, что справился, забирай ту снарягу, что на тебе, плюс вал сверху тебе дам, в подарок. Я прекрасно понимал, с чего это бармен такой щедрый. Ему сейчас нафиг не нужно, чтобы у него на складе лежал бронекостюм убитого Борговского майора. И вал его с номерами, что наверняка записаны в книге учета оружия красно тоже нафиг не упал. Ибо в ближайшее время ситуация с налогоплательщиками Боргов может повернуться как угодно. Конечно, бармен рассчитывал договориться с новым Грачевым, но не ожидал, что им окажусь я. И тут уж фиг знает, чего ждать. Либо что я все-таки стану бугром у красно тогда прогиб будет засчитан. Либо им будет кто-то другой». И тогда от барахла, к которому могут быть вопросы, лучше избавиться. «Хитер шикастый, Ох, хитер!» «За подгон благодарю», — сказал я. «А что с нашим договором?» «Он в силе», — кивнул бармен. «Обещал я тебе указать на того, кто решит твою проблему. Так он, он, за крайним столом сидит. Подходи, интересуйся. Правда, за инфу он берет недешево». «Хм...» «Похоже, бармен мне снаряговый ствол более чем не случайно подогнал». Опасался, что башку ему прям тут расшибу, не отходя от стойки. А тут типа рассчитался за услугу годным хабаром. Блин, что стоило просто пальцем ткнуть. Вон, мол, информатор сидит. Хотя, зря я, наверное, психую. Все в зоне имеет свою цену. «Вал, гони», — тихо произнес я. Бармен зыркнул на меня недобро, но ничего не сказал. Сходил в кладовку, повозился там, вынес объемистый рюкзак, у которого красноречиво торчал один угол. Я тут запасных магазинов положил, жратвы на пару дней, флягу с водой и еще одну, ну, ты понимаешь. Ясно. Чувствует за собой серьезный косяк и на всякий случай перестраховывается, чтоб я не припомнил. Это он, конечно, правильно, ибо я парень не злопамятный. Отомщу и забуду. Ок, закрыли вопрос, сказал я, забирая рюкзак. Точно? С тревогой в голосе спросил бармен. Но я уже шел к столику за которым сидел тип в черном плаще с капюшоном и балаклавой на морде того же цвета. Ясно-понятно, рожу светить не хочет. С его бизнесом это оправдано. И сто пудов он с барменом в доле. Что, кстати, немедленно и подтвердилось. Ибо инфо о моей проблеме этому типу мог слить только бармен. «Слепого ищешь, который умеет желание исполнять», — скрипучим голосом вместо «здрасти» произнес торговец информацией. «Допустим» отозвался я, садясь на стул по другую сторону стола. «Отдаешь мне кровь Затона, получаешь то, что тебе нужно». «А вот это уже было интересно. О том, как назвал артефакт, я говорил только генералу Грачеву. Ну, может, еще Пристиш его слышала. И как этот хорек скрипущий об этом узнал?» «Не удивляйся», — хмыкнул информатор. «Работа у меня такая, знать все. Итак, ты мне правильно отдаешь арт, я тебе по чесноку все выкладываю». — А правильно, это как? — удивленно спросил я. — Так же, как твою бритву, если вдруг вздумаешь достать ее из руки и подарить кому-то. невозмутимо отозвался мой собеседник. — Достаешь и отдаешь мне, сказав при этом, дарю тебе кровь затона. Я рассказываю то, что тебе нужно, и расходимся. Как тебе сделка? Если честно, сделка попахивала тухлятиной так же, как мясное рагу с фиолетовой чернобыльской картошкой, которое уминал сталкер за соседним столом. Сначала меня эта хитрозадая компания развела на квест, выполнив который я должен был однозначно погибнуть. А когда не погиб, рассчиталась хабаром, за который борги могут мне вполне обоснованно предъявить, если вдруг им этого захочется. Сейчас же этот барыга предлагает отдать ему подарок погибшего друга за инфу, которую, возможно, они вместе с барменом придумали полчаса назад. Но другого выхода у меня не было. Ты ж понимаешь, что если обманешь, «Я тебя найду, после чего буду убивать. Очень медленно и больно», — сказал я. «Не пугай», — с вызовом бросил торгаш, хотя я заметил, как после моих слов у него нервно дернулась щека под балаклавой. «Я своих клиентов не кидаю». «Своему дружку-бармену потом споешь про то, какие вы с ним честные, если понравится», — сказал я, доставая из-за пазухи кровь затона. «Честно говоря, артефакт выглядел неважно. Красного в нем практически не осталось» и сильно потускневшая галактика, вяло покачивающаяся в центре шара, была практически не видна. — Хреново он как-то выглядит, — заметил торговец. — На тебя тоже без слез не взглянешь, — отозвался я. — Однако ж вот, сидим, трем, дела обсуждаем. Дойдешь до ближайшего радиационного могильника, посидишь в нем с часок, арты зарядится. Торгаш скривил недовольную рожу, отчего балаклава сморщилась, став похожей на черную задницу квазимяса. — Ладно, договорились, — процедил он. — Но сначала подарок. — И проговори, что даришь и кому. Я катнул арт по столу, изо всех сил представляя, кому его презентую. — Дарю тебе кровь затона, — сказал я. — Доволен? — Вполне, — хмыкнул торгаш, накрывая ладонью ценный артефакт. Короче, был тут пару недель назад один странный тип. Рожа какая-то первобытная, такой здоровенный, что еле в дверь пролез. Сам в тряпке какие-то одетый, но суть не в этом. Сожрал мясо за четверых, выдул пару литров самогона и начал трындеть всякие сказки. Типа говорит, у нас свой исполнитель желаний есть, только живой, и зовут его Слепой Шам. Что это за хрень такая, я не знаю. Зато бонусом скажу, что тот тип расплатился шемеритом, Сунул лапу в сумку, что у него была, и за жрату с бухлом сгрузил три крупных кристалла. «Нашего бармена отчасти чуть не порвало вдоль пуза. Знаешь, что такое шамерит?» «Ага», — сказал я, вставая из-за стола и направляясь к выходу из бара, причем довольно быстро. «Больше ничего узнать не хочешь?» раздалось мне в спину удивленное. Походу, торгаш слегка офигел от финала нашей беседы. «Не-а», сказал я, после чего вышел из бара, закрыл за собой дверь и выдохнул. «Я, конечно, все понимаю. Зона есть зона. Но зачем пачкать кровью, бронекостюм и почти новый рюкзак, когда можно этого не делать. Охранник возле входа подозрительно покосился на меня. — Это ты, что ли, снайпер? — Ага, — сказал я. — Не верю. Чем докажешь? Внутри бара что-то громко лопнуло, будто гигантский воздушный шарик проткнули иголкой. И почти сразу в двери, которую я плотно затворил за собой, само собой появилось круглое отверстие, сквозь которое, неторопливо так, с достоинством, проплыл круглый артефакт внутри которого величаво перекатывалась кровь, свежая, еще не успевшая свернуться, а снаружи к нему прилипли мелкие окровавленные опилки. Арт подплыл ко мне и нырнул за пазуху. Нормально. На что-то подобное я и рассчитывал, когда мысленно дарил деревянному столу кровь затона. И когда, схватив артефакт, торгаш ринулся было к бармену рассказать о том, как они ловко очередного лоха кинули, тут все и произошло. «Стало быть, в Барьянов стало одним столом и одним торговцем информации меньше». «Теперь верю», — кивнул охранник. «Иди отсюда, снайпер, и да пребудет с тобой удача». «И тебе не хворать», — отозвался я. «Эх, снова дверь менять», — раздалось у меня за спиной. «Третий раз уже за эту неделю».